Вернулся тогда п е р с е в а л ь к своему коню и поскакал в погоню за тем рыцарем, что похитил у него голову оленя и собаку, и поклялся, что не остановится, пока не найдет его. Долго странствовал он по лесам, и много случилось с ним в лесу приключений, о которых не могу я вам теперь поведать. И в конце концов, сам того не зная, приехал он к дому своего отца, тому дому, где он родился, и въехал во двор. На дворе увидала его служанка, бросилась к нему, ухватила за стремена и стала упрашивать его войти в дом. Согласился п е р с е в а л ь и она помогла ему снять оружие. Навстречу ему вышла и сама хозяйка дома, и была она его родная сестра, которая не узнала его, потому что давно уже они расстались. Ввела она его в дом и усадила на лучшее место, а сама села против него и стала плакать. п е р с е в а л ь видя ее слезы, огорчился и спросил, о чем она плачет. И рассказала она тогда, что оплакивает брата своего, Персиваля, молодым мальчиком, отправившегося ко двору короля Артура после смерти отца их. Аллена Толстого. «Между тем в лесу этом ожидало его столько опасностей, — говорила она, — что он, конечно, успел бы сто раз погибнуть, прежде чем добрался до двора короля Артура. «Знаете, прекрасный рыцарь, — продолжала она, — что мать моя умерла от горя, и я теперь живу здесь в этом лесу совсем одна, с двумя слугами и молодою девушкой». моей племянницей. И каждый раз, видя здесь рыцаря, я не могу удержаться от слез, вспоминая о своем брате. И не было еще никого, кто бы походил на него так, как вы. Так что, увидя вас, я подумала, что это он. Услыхав о смерти матери, п е р с е в а л ь так огорчился, что сначала не в силах был произнести ни слова. «Прекрасная сестра», — заговорил он наконец, — «знай, что я брат твой, п е р с е в а л ь отправившийся молодым мальчиком ко двору короля Артура». Услыхав это, сестра его бросилась к нему на шею, и оба они не могли нарадоваться своему свиданию. Не хотелось сестре отпускать Персиваля, и стала она уговаривать его отказаться от своего предприятия. и остаться жить с нею в доме его отца. Но Персиваль твердо стоял на своем. Видя, что он непреклонен, заплакала она и сказала. «Прекрасный брат! Исполни, по крайней мере, хоть то, о чем я попрошу тебя. Я хочу, чтобы ты поехал со мною в дом моего дяди, отшельника. Он один из сыновей Брона и родной брат отца нашего Алина, и живет всего лишь в полумиле отсюда. Ты покаешься перед ним в вине своей перед матерью, которая умерла от горя в разлуке с тобою, а он отделит тебя своими советами. Обрадовался п е р с е в а л ь и сказал, что очень охотно поедет с сестрою к своему дяде. Когда подъехали они с сестрою к низенькому дому отшельника, слуга отпер им дверь. и Персиваль с сестрою, сойдя с коней, вошли в дом. «Прекрасный дядя!» — обратилась к отшельнику сестра п е р с и в а л я э т о Персиваль, мой брат, который так давно уехал ко двору короля Артура!» Услыхав это, святой человек обрадовался, подошел к Персивалю, нежно обнял его и спросил. «Прекрасный племянник Персиваль!» «Побывал ли ты уже в доме моего отца, хранителя сосуда Грааля?» п е р с е в а л ь отвечал, что он там еще не был, и отшельник продолжал. «Прекрасный племянник, знай, что тебе суждено после него стать хранителем чудодейственного сосуда Грааля. Только грех твой перед матерью помешал тебе до сих пор найти». жилища Брона. Теперь же в напутствие тебе я могу дать два совета. Избегай убивать рыцарей и остерегайся греха, и будешь ты тем непорочным и доблестным рыцарем, которого Господь избрал себе слугою. — Да будет воля Божия, если Он избрал меня на служение Ему, — отвечал п е р с е в а л ь